Каждый умеет жить. Не каждому дано яблокам а чужим ножам. И самая великая исповедь Готово зашить. Я нарочно иду нечелтанный, Головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлистную осень Мне нравится в как обещать. Мне нравится, когда каменьки брани Летят в меня как рад рыгающих разы. Я только крепче жму тогда, Моих волос Качнувшиеся пуды Так хорошо Тогда мне вспоминать Хороший пруд И хреблый сон альти Что где у меня Живут отец и мать Которым наплевать На все мои стеки Которым зорых я Они бы силами пришли вас заколоть На каждый крик ваш, брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне Вы, наверное, стали некрасивыми. Так же боится слово Но если вы понимали, что сын ваш, Красивый, самый лучший бой, Пыль за жизнь его, сердцем не индивили, Когда после ноги он глушит осенних макал, А теперь он ходит в килиндры, и лагированы в ваших макал. Но живет в нем задор Прежней в и Деревенского Озарника Каждой корове Вывеской мястой лавки Он Планицей залезает И встречается С гостями на плотности Вспоминая запах навоза, Родных полей Он готов нести хвост Каждый лов Как венкального Аня! Эй! Hey.